«А вот была история» Один бойкий журналист спросил Эйнштейна «А есть ли у вас записная книжка или блокнот, куда вы заносите свои великие мысли?» Эйнштейн посмотрел на репортера, приготовившегося записывать ответ, и сказал «По-настоящему великие мысли, молодой человек, приходят в голову так редко, что их нетрудно и запомнить»